Глава 13. Человек мера всех вещей. Модель это та сумма знаний, технологий, техник, которая самодостаточна для практики. Существует множество моделей личности в психологии. Они позволяют людям формулировать идею о том, что же такое человек. Но при этом он так и остался непознанным. Никто не смог описать систему и модель человека так, чтобы она была полностью исчерпанным вопросом. В нашем парадигмальном анализе мы используем модель, которая включает в себя четыре фактора человека. Сумарно в четырёх элементах нашей модели личности, через мышление, третий квадрант, и чувство, второй квадрант, душа имеет прямую связь с телом. Забота о чистоте, существовании, развитии этих четырех частей, того, кого мы называем «человек-метамодерна», является непосредственной задачей каждого. Цель главы — изучить теоретический материал и применить его на практике, отразить это знание на инструменте богобан. О чем пойдет речь в этой главе? Первое. Экран модель личности. Второе. Экран антропология. Третье. Экран реализация. Четвёртое. Экран воля, пятое. Экран управление вниманием. Первое. Экран модель личности. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап телесность. Второе. Второй этап чувства. Третье, третий этап интеллект. Четвёртое, четвёртый этап душа. Модель личности: телесность, чувства, интеллект, душа. Первое, первый этап телесность. Есть тело, и без тела человека не существует. Второе, второй этап чувства. Есть чувства это второй квадрант. Проекция телесного опыта человека на его сознание и обстоятельства. Третье. Третий этап – интеллект. Есть мышление, существующее для того, чтобы человек мог приспособиться, а также сохранить и реализовать в этом мире себя и свои идеи. Мышление без приспособления не существует, поэтому оно всегда объектно-мышлено. интенционально. Четвёртое. Четвёртый этап душа. Также существует понятие душа, которое до нас нигде в модель личности не встраивалось, поскольку считалось абстрактной духовной категорией. Мы же говорим, что человек метамодерна тот, кто может кристаллизовать свою душу Эпоха Просвещения дала возможность людям акцентировать на развитии мышления. До этого в науке мышления не было. А сейчас мы входим в ту эру, когда человек по крупицам собирает знания, умения и опыт того, как можно кристаллизовать свою душу, чтобы выделить её в отдельный элемент модели самого себя. Появились такие понятия, как "развить душу", наполнить душу, увеличить масштаб души, очистить душу. Душа становится вполне предметной областью абстрактного мышления. Ответьте на вопрос. Как с точки зрения ключевых слов этого квадранта выглядит ваш проект? Для размышления. В модели квадрат метамодерна слово духовность приобретает объектность. То есть духовное это не общее представление, которое несёт в себе человек, не просто некое сияние ауры, а конкретное приложение сил по формированию тех или иных навыков внутренней жизни. Второе. Дух это целое движение. Вначале дух проявляется через тело. Далее он проявляется в виде чувств, реализуется ближе к поверхности. Затем интеллект и душа вместе упорядочивают чувства. И когда дух максимально реализуется в душе, там опять встречается сам с собой. Капля растворяется в океане. Человек всегда несёт в себе дух. Если человек живой, в нём всегда есть дух. Второе. Экран антропологии. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап натурализм. Второе. Второй этап гедонизм. Третье. Третий этап экзистенциализм. Четвёртое. Четвёртый этап эвдемонизм. Антропология, натурализм, гедонизм, экзистенциализм, эвдемонизм. Расширенное описание экрана антропология. 1. Первый этап натурализм. Человек начинал своё развитие с натурализма. Он был просто частью природы. В каждом из нас есть связь с природой, доля натурализма. Человеческие детёныши Шмаугли это абсолютный натурализм. Вместе с тем, малыш, который вырос в домашней среде, точно так же переполнен натурализмом. Просто его форму определяет семейный быт и уклад, в котором он живёт. Для него это часть культуры жизни, привычный базовый ландшафт, который будет трудно изменить. Это тот уют, который человек пытается воссоздавать во взрослой жизни. Причина в том, что натура этого человека, его форма заложена в детском возрасте. Второе Второй этап гедонизм. Этому этапу соответствует философское направление гедонизм. Это когда человек выходит в самостоятельный режим существования и живёт в своё удовольствие. Он удовлетворяет свои ценности, потребности, свои идеи, и либо мало считается с другими людьми, либо находится с ними в регулярном конфликте. Он занимается наукой, карьерной, думает о себе. В этом смысле гедонист это человек, который получает от жизни удовольствие. С другой стороны, второй квадрант предполагает очень большую отделённость личности от всего остального, замкнутость на себе, на своей фигуре, на своих ценностях, борьбу за ценности и много страстей вокруг всего этого. Гедонизм учит Что жить надо в кайф, в удовольствие, чтобы всё попробовать. И всё-таки за этим надо стоит насилие. Если человек так жить должен, значит в действительности он так не живёт. Абсолютных гедонистов никто не видел. С одной стороны, легко демонстрировать счастье на людях, а с другой, кто их видел дома, один на один с подушкой, не так просто быть абсолютным гедонистом. Поэтому гедонизм неоднозначен. Это переходный этап, часть пути. За гедонизмом следует экзистенциализм. Третье. Третий этап экзистенциализм. Экзистенциализм как философская категория это наука о бытии. Это размышление человека о том, кто он есть и как оказался в таком окружающем мире. Это та точка, где человек, который ещё недавно был гедонистом, радостным счастливчиком, вдруг встаёт перед вопросом: "В чём смысл жизни?" И когда у человека с возрастом пропадает сила защищаться от реального внешнего мира, он вдруг оказывается в экзистенциальном кризисе. Он может быть не признан и не востребован, а может быть ему банально скучно. Он боится смерти и начинает задавать себе вопросы: Зачем я живу? К чему мне это окружение? Зачем все достижения? Экзистенциальный кризис большая и серьёзная проблема для современного общества. В целом экзистенциализм существует как философское направление для того, чтобы вывести человека в область реализации своего человеческого потенциала. Тем не менее, проблематика, которую ставит экзистенциализм, касается кризиса гедонистической личности, которая оказалась в ситуации, где никому не нужна. Люди говорят: "Какая мне разница, какой ты? Покажи, чем ты можешь быть полезен". Неприспособленность к экзистенциальному бытию приводит гедонистов в состояние глубочайшей депрессии. Если же человек справился со своей экзистенциальной задачей, то каким-то образом смог признать тщетность и бессмысленность своего существования. В результате, через принятие, человек приходит к философии счастья, которая называется эвдемонизм. Четвертое. Четвертый этап — эвдемонизм. Эвдемонизм — философия счастья. Один из базовых принципов метамодерна — он не отрицает все предыдущие достижения. Мы можем прийти к завершению какого-то жизненного проекта в том случае, если в каждом квадранте получим свою долю сил и результатов и донесём их до самого последнего этапа. И там, в четвёртом квадранте, начинается здоровая, длинная, счастливая и результативная жизнь без борьбы. Эвдемонизм это и есть жизнь без борьбы, жизнь счастливая. Ответьте на вопрос: как с точки зрения ключевых слов этого квадранта выглядит ваш проект? 3. Экран реализация. О чём пойдёт речь в этом разделе? 1. Первый этап зов. 2. Второй этап вызов. 3. Третий этап звание. 4. Четвёртый этап призвание. Реализация, зов, вызов, звание, призвание. Расширенное описание экрана Реализация. 1. Первый этап зов. Реализация начинается с того, что мы слышим какой-то зов. Первый квадрант. Это происходит, когда пора сдвинуться с мёртвой точки, с комфортной жизни, выйти из этапа зарождения. Первый квадрант. Даже к страданиям человек привыкает и достаточно комфортно с ними живёт. Только там нет человеческой мобилизации, и такая жизнь становится скучной и унылой. Иногда мы слышим этот внутренний импульс, зов. Когда он приходит, например, через фразу, брошенную подругой, или открываешь интернет, а там зов на зове, и вдруг что-то внутри отзывается. С этого момента и начинается личный проект. Второе. Второй этап вызов. Когда мы слышим зов, то можем принять этот вызов, поместить в себя, отреагировать. Мне это хорошо, плохо, подходит, раздражает. Любое сообщение, которое выводит нас из состояния целого, равновесия, комфорта, можно называть вызовом. Кто-то получает вызов стать учителем, кто-то матерью, художником, женой. Вызов это значит: "О, я готов себя этому отдать, вложить в это своё сердце". И тогда человек готов себя инвестировать в эту тему. Вот что такое вызов. Третье. Третий этап звание. Вызов принят, и постепенно человек идёт по этому пути, чтобы обрести звание. Начинается творческая работа, чтобы реализовать этот вызов, создавать план, свою историю. Человек начинает постоянно жить с этим вызовом, переходя в состояние потока и начинает вести новый образ жизни. И если всё это искренне, по-настоящему и цельно, то потихоньку человек двигается в сторону общественного признания, то есть приобретает звание среди людей. Четвёртое. Четвёртый этап призвание. В итоге человек реализует своё призвание. Отклик на вызов и есть реализация. Ответьте на вопрос: Как с точки зрения ключевых слов этого квадранта выглядит ваш проект для размышления. Как только человек в первом квадранте реагирует на что-то, например, мысль, идею, то есть на зов, тут же запускается процесс реагирования или развития сущности. Вся наша модель метамодерна это четыре фазы развития сущности. Если вы в своём сознании чем-то не пренебрегли и что-то приняли, великое или малое, это может быть цель всей жизни или решение, где нужно оказаться сегодня или на выходных, то большой разницы нет. Всё это зов. Отличие только в масштабе материализации задачи. Насколько плотная среда в этом зове? Сколько требуется собрать ресурсов, чтобы этот зов реализовать? Дальше это сущность живёт по законам четырёх этапов, четырёх эпох, четырёх сезонов, четырёх фаз развития. В этом, собственно, универсальность модели квадрат метамодерна. В этом смысле метамодерн творческий экзистенциальный вызов создать систему в хаосе. Четвёртое экран воля. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап интерес. Второе. Второй этап желание. Третье. Третий этап намерение. Четвёртое. Четвёртый этап феномен воля. Интерес, желание, намерение, феномен. Расширенное описание экрана воля. Первое. Первый этап интерес. Воля начинается с интереса. Что такое интересно? Это когда мы с достаточной регулярностью обращаем внимание на определённый феномен. Нас к нему влечёт. Мы постоянно о нём думаем. Там есть наш интерес, а значит, и наша воля. Что такое воля? Это энергия реализации. По сути, зов Это насколько мне что-либо интересно. Воля тоже начинает включаться. О, это интересно, забавно. Там, где появляется интерес как следствие развития воли, появляется состояние желания. Второе. Второй этап желание. Когда накапливается достаточно интереса, может вспыхнуть желание. Мы начинаем обогащать свой интерес чувствами. Если интерес это форма всё-таки интеллектуальная, то желание это накопление чувств. Когда сердце пылает: "Ах, как хочется!" Человек готов сразу подняться и идти. Пока нет готовности это сделать, желание до конца не накоплено, мечта не состоялась. Желание это красивая форма существования воли. Иногда Над желаниями посмеиваются, но это когда они рассеяны. Сейчас так желаю, потом так. Здесь имеется в виду другое желание, то, которое концентрирует волю. Вот это хочу, вот это желаю, а другого не желаю. И когда желание начинает структурировать человека так, что он готов идти и делать, отказывая себе в чем-то, то попадает ищет. третий квадрант модель. Третье. Третий этап намерение. Когда желание растворяется, появляется сила действия, которая называется намерением. Появляется жажда воплощения. Намерение воплощается в структуре и обязательствах, так же как желание воплощается в хочу. Это проще всего, наверное, показать на примере отношений. Кто-то говорит: Этот человек мне интересен. У меня возникает намерение с ним познакомиться. Человек готов действовать. Здесь требуется концентрировать волю. И когда накоплено столько намерений, что человек начинает интегрировать волю в мир, проявлять, то он попадает в мир феноменальный, и его намерения реализуются. В результате воля превращается в феномен. Четвёртое Четвёртый этап феномен. Когда всё сказанное существует, и вы управляете реальностью, как в известной песне, не стоит прогибаться под изменчивый мир, то это значит, что мир прогнулся под вас. Вы попали в феноменальный мир. Вдруг сила воли, накопление энергии, концентрация привели вас феноменально к тому, что раньше было лишь областью ваших интересов. Например, человек родился где-то далеко на периферии. Ему стало интересно, как люди учатся в московском, петербургском или каком-нибудь ещё университете. Появилось желание поехать, поступить в вуз, кем-то стать. Допустим, человек реализовал своё намерение, и спустя 20-30 лет он уже доцент за кафедрой, преподаватель в том же университете. или он остался в своём городе и работает там всю жизнь. Воля это на самом деле движение. Ответьте на вопрос: как с точки зрения ключевых слов этого квадранта выглядит ваш проект? Для размышления. Интерес в голове, желание в сердце, намерение в животе, и оно ведёт к действию. Пятое. Экран управления вниманием. Смотреть на мир через красоту значит иметь возможность собрать своё внимание. Это обусловлено генетикой, физиологией, эволюцией и её принципами. Давайте поговорим о красоте через призму управления вниманием. Если мы помним, что задача мотива стремиться к своей реализации в феноменальном мире, то нам надо пройти все этапы развития. Создавать красоту в управлении вниманием это как бы включить первичный мотив по поводу того, что красота создаёт совершенство. Красота ведь управляет миром. Красота главный критерий при выборе любого человека. Как и что для вас будет красивым? Почему для вас это красиво? Можно даже спросить Каким максимально красивым способом вы хотите приносить пользу? Чтобы глубже погрузиться в эту тему, желательно побольше размышлять о красоте, поговорить о ней, пожить с этим понятием, помедитировать на мир красоты, который мы хотим создать. В какое пространство красоты мы хотим попасть, чтобы оно соответствовало нашему будущему? Итак, Первый фокус внимания созидание красоты. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап создавать красоту. Первый факт управления вниманием это идея создания красоты. Второе. Второй этап вызывать интерес. Когда какое-то явление становится для человека красивым, он может сам вызывать интерес. 3. Третий, третий этап приносить пользу. Человек в третьем квадранте направляет своё внимание на то, чтобы приносить пользу. 4. Четвёртый этап делиться энергией. Именно из мотива приносить пользу вырастает желание и даже потребность делиться энергией, вызывать резонанс. Управление вниманием. Создавать красоту. вызывать интерес, приносить пользу, делиться энергией. Расширенное описание экрана управления вниманием. Первое. Первый этап создавать красоту. Когда у нас появляется идея реализовать проект, то что нужно делать в первом квадранте? Мы живём в каком-то своём целом мире, который сейчас не делим В чём его назначение? Куда мы направляем в нём своё внимание? О чём размышляем? Леди встаёт утром, создаёт красоту, творит из себя произведение искусства. Джентльмен, который способен побриться, как-нибудь причесаться, навести какой-то лоск, тоже создаёт красоту. И наводить порядок в доме, создавать красоту. Общаясь с людьми, кивая соседу с доброй улыбкой, мы создаём красоту. Первый акт управления вниманием это идея создания красоты. Если у нас создание красоты не существует как акт управления вниманием, то как будто бы проект не реализуется, а значит мы не закончили своё существование в пространстве бытия первого квадранта. И только создавая красоту, мы способны получить обратную связь на то, чему мы отдаем свое внимание. Если это касается создания красоты, эстетики, этики, то они приходят в нашу жизнь. Этика — это ведь тоже красота, в соответствии базовым основаниям в коммуникации. В ответ мы получаем ту энергию, которая позволяет нам перейти в следующий квадрант. Например, у кого-то появилась физкультурная идея восстановление физической формы. Захотелось вернуть себе молодость не только по духу, на уровне юмора, но и на уровне телесности. Именно физическая культура создаёт красоту, и мы начинаем заниматься этим. Можно задать себе вопрос: что будет для меня красивым? Там, в первом квадранте, мы видим максимально красивую проявленность себя в разнообразных красивых формах. Для личной реализации в первом квадранте сначала создается форма, и мы ищем такую, которую можно феноменологически описать. Первый квадрант — это грубый материальный мир. У него есть параметры — длина, ширина, цвет, скорость — всё, что можно измерить. Какая для вас самая красивая форма, чтобы вы могли собрать там своё внимание? Мы ведь помним из примера рождения человеческого существа, что самое главное в первом квадранте это собрать энергию, чтобы можно было сепарироваться из того мира, в котором живёшь. Если мы занимаемся физической культурой, то в чём красота? Банальный ответ чтобы быть здоровым, но это не про красоту. Красота это стройность, это пластичность движений, возможность быть в мире красивых людей. Красота возможность сказать красивое слово там, где есть в этом потребность. Какую форму красоты вы изберёте, чтобы по вашему эстетическому представлению это было максимально красиво? Через осознание этой красоты мы можем получить стимул регулярно заниматься спортом либо другим делом. Но опять же, так как первый квадрант это всегда материальная форма, важно определиться, каким именно спортом мы хотим заниматься. Он тоже бывает разный. Например, кто-то не хочет прыгать в шестом или бегать с препятствиями. Для него это не красиво. Он может со стороны наблюдать, как люди бегают, но для него это не привлекательно. Для него, скажем, красиво, когда два человека находятся в кинестетической коммуникации на татами, совершая эффектные броски и прочие приёмы. У каждого человека своя форма красоты, и нужно своё мышление сделать предельно конкретным и детальным. а предметить его, чтобы мы могли говорить о все более ясных формах. Допустим, кто-то может сказать, «Когда я занимаюсь айкидо, мне нравится носить кайкоги, форма для занятий японскими единоборствами. Это красиво». Другого привлекает прямота спины. Сейчас для него это красиво. Возможно, кому-то раньше хотелось быть более собранным, А теперь он хочет быть открытым. Для него именно это красиво. А кому-то может нравиться красота отношений, когда люди заботятся друг о друге. Мы тратим много времени и сил, чтобы красиво выглядеть, но при этом часто стесняемся об этом сказать. Второе. Второй этап вызывать интерес. Когда какое-то явление становится для человека красивым, Он может сам вызывать интерес. Почему ему это интересно? У каждого из нас могут быть личные интересы в той или иной форме красоты. Возьмём те же занятия в спортивном зале. Один хочет вернуть себе былую форму, которой обладал 15 лет назад, а другой влезть в старые джинсы. культура движения, спортивных залов, красоты общения с людьми, которые не гибнут в пренебрежении к собственному телу, а физически расцветают независимо от возраста — это красиво. Хороша идея Гурджиева о том, что молодость можно вернуть себе в любое время жизни, если начать заниматься тем же, что и молодые люди — двигаться. Почему кому-то это интересно? Здесь начинают вырастать люди, личные смыслы. Интересно подольше оставаться привлекательным. Хочется нравиться своим детям, конкурировать со своими ровесниками, однокашниками, хочется нарциссически радоваться тому, что разбираешься в каких-то сложных вещах. Это и означает вызывать интерес. Во втором квадранте человек способен зайти глубже, туда, где есть личность. Когда он начинает вызывать интерес, значит, привлекать внимание. Если создать красоту это внешняя форма, то её внутреннее содержание вызывать интерес. Скажем, вы купили абонемент в спортзал и за полгода привели себя в порядок, стали более стройными, выносливыми, привлекательными внешне. Это вызывает интерес у окружающих: "Ой, а как это вы так смогли?" И завязывается диалог. Хочешь быть художником? Создай красоту из себя. Марк Шагал по-своему красив, Казимир Малевич красив по-другому. А есть люди, которые умеют писать картины, но сами они некрасивые, поскольку не умеют создавать красоту в целом. Именно создание красоты в результате вызывает интерес. Интерес это привлечение внимания к нашей персоне, к нашему мифу, легенде, к нашему жизненному сценарию. Когда личность проявляется, то и другой человек становится в ней заинтересован. Вызывать интерес это управлять вниманием. Из этого уже появляется польза. Это третий квадрант, когда человек инвестирует свой интерес в чью-то судьбу. в предложение, а это и есть вызывание интереса, то оттуда может он извлекать некую пользу, и его личное внимание сосредотачивается на том, чтобы принести пользу, донести ее миру. Если кто-то реагирует своим интересом на вашу красоту в широком смысле, то ваша задача — принести ему пользу, чтобы он что-то извлек из того, что отдал вам, своё внимание. Ещё момент. Если кто-то сегодня не вызывает интерес, то это значит, что он сам себе не интересен. А если он сам себе не интересен, то почему он кому-то другому будет интересен? Эту подростковую потребность в родительской заботе можно сравнить с ситуацией, когда человек живёт в унынии и верит, что Бог папа или Бог мама, земля должны почему-то его содержать. Если он не вызывает интереса, то не способен сконцентрировать на себе то внимание, за которое сможет потом отблагодарить пользой. Такова логика. Третье. Третий этап приносить пользу. Человек в третьем квадранте направляет своё внимание на то, чтобы приносить пользу. зачастую это саботируется юниорами, людьми, которые застряли в психологических проблемах второго квадранта. У них нет задачи быть полезными другим. Они всячески протестуют: мы живём не для того, чтобы приносить кому-то пользу. Демонстрируя вечно эгоцентрическое отношение к жизни, когда всё главное во имя себя. Из этого принести пользу происходит взаимный обмен. И можно делиться энергией. Управление вниманием это фокус на том, как отдать. Но не в узком смысле, принести прагматичную социальную пользу окружающим, а в широком, как существовать, быть, делиться энергией. И это очень личный интерес, касающийся того, как собрать своё внимание и заставить себя что-то делать. да так, чтобы далее оно перешло в режим, чем это полезно другим. Если мы экзистенциально ориентируясь на четвёртый квадрант, хотим реализовать свой интерес, то важно понимать, почему это полезно другим. Например, чем полезно другим то, что вы два раза в неделю занимаетесь в спортзале. Ответы могут быть парадоксальными. Может, это полезно тем, что как минимум вы показываете пример здорового образа жизни, транслируя это миру. Вы как бы свидетельствуете «коллеги, друзья, вы тоже можете так». Тогда кто-то может сказать себе «точно, я тоже так хочу». Чтобы продвинуть свой мотив дальше, ваша задача — глубоко, экзистенциально подумать и честно ответить себе «все, Какая польза от ваших мотивов и действий? Учтите, быть хорошим примером это уже приносить серьёзную пользу. Четвёртое. Четвёртый этап делиться энергией. Именно из мотива приносить пользу вырастает желание и даже потребность делиться энергией, вызывать резонанс. Польза может быть предметно обозначена в словах А вызывать резонанс это уже делиться энергией. Это намного больше, чем одна конкретная польза. Делиться энергией это делиться счастьем, удовольствием от достигнутого результата. Это являть себя миру, самому стать источником позитивной энергии. Не зря говорят, что счастье на двоих два счастья, горе на двоих полгоря. Вы Чего-то достигли? Получили дополнительное образование, повышение по работе, смогли сплавиться по горной реке? Поделитесь своей радостью. Не стану здесь приводить слишком точных словосочетаний, чтобы оставить слушателю пространство для личного размышления. Способность делиться энергией как результатом управления вниманием это уже жизнь просветлённого духовного человека. Мы знаем таких всемирно признанных святых, которые жили столетия назад, но они до сих пор продолжают делиться с нами энергией. До сих пор существует резонанс их существования в мире. Кто-то ушел на полторы тысячи лет назад, а кто-то на сто шагов от дома. Но знание о таком человеке, воспоминание о нем дает нам энергию. Все мы, вспоминая любимых нами людей, родителей, учителей, близких друзей, возлюбленных, тут же получаем заряд позитивной энергии. Можно говорить, что на тонких планах в четвёртом квадранте происходит обмен энергиями. В этом смысле люди живут за счёт того, что есть те, кто способен с ними поделиться энергией. Кого приятно вспомнить, кому приятно обратиться? И дай бог, чтобы мы тоже были такими людьми, чтобы вспоминая нас, люди получали какую-то животворящую энергию любви, добра и радости. Ответьте на вопрос: как с точки зрения ключевых слов этого квадранта выглядит ваш проект? Для размышления. Квадрат метамодерна это системный взгляд на жизнь. Это когда ты знаешь, куда идти. где потенциал зона роста, а где ресурс. Это вектор развития и стратегия реагирования в том или ином контексте. Возможность предусмотреть риски и заранее найти решение, выбрать эффективную стратегию. Преимущество этой модели в том, что происходит усиление смыслов, расширение понимания качественного проживания события. Выявляется многомерность и глубина восприятия своего бытия. Благодаря амплификации появляется ясность большего порядка. Постепенно человек учится управлять своими эмоциями и экологично реагировать даже в стрессовой ситуации. Он начинает видеть мотивы и намерения своих действий, а также может легко определять триггеры, запускающие негативную реакцию. человек внутренне освобождается, начинает строить свой космос, становится осознанным и уже сам может выбирать свою реакцию на происходящее.